Глава шестая. Вечером любови дня в холле академии было не протолкнуться. Но на нас с Магратом почти не обращали внимания. Точнее, кто-то попытался зубоскалить на тему какого страшного парня я себе нашла, но ректор живо усмирил их напоминанием о скором зачёте. Меня же он как схватил за руку, так и не отпускал до самой площадки с порталами, где уверенно шагнул в тот, что вёл к женскому крылу. А вам не говорили, что мужчинам туда вход противопоказан? Я не мужчина, я ректор, существо без пола и пристрастий, отрезал он и шагнул в сияние. Нынешнему это скажите, пробормотала я в пустоту, потом последовала за магратом. Надо как-то отвлечь его и успокоить. Но те участки в энергетической оболочке, которым полагалось реагировать на воздействие поднявшего нежить-мага, у ректора как будто ощерились шипами и покрылись дополнительной бронёй. Да и связывающие нас жгут. Здоровый истончился и побледнел. Кажется, пока я маялась ерундой на свидании с Гариссоном, Маграт неплохо поработала над собой в прямом смысле этого слова. Дальше-то что? устало спросила я, когда мы остановились перед дверью к жилым комнатам старшекурсниц. Ты на время прогонишь соседок, а я немного передохну. Завтра планирую выйти из тени и устроиться к вам преподавателем. Эм Как бы намекнуть, что нежить без документов не имеет ни малейшего шанса стать преподавателем Миральской академии? И куда я должна выгнать соседа? Время уже приближается к отбою. Не бойся, Лизи. Я один из основателей академии. Её стены до сих пор помнят мою магию и уж точно позволят немножечко обойти запреты, которые я же и установил. Зачем вам тогда моя комната? Не знаю, как так вышло, но больше называть его на ты не получалось. отдыхали бы в другом месте, к примеру, там, где раздобыли эту шапочку. Она, кстати, ужасна. Ой, прости, я не нашёл свой шлем с рогами, который голыми руками оторвал у демона из ледянящего разлома. К тому же, это мой способ оставаться незаметным. Мимо нас прошли две студентки, кажется, с факультета теоретической магии, и захихикали, пряча лица в тетради с конспектами. Одна даже шёпотом попросила высшие силы, чтобы этот чудак устроился к ним преподавателем. Ведь сразу понятно, что такой не спросит лишнего и наставит оценок просто так. Да, маскировка что надо, согласилась я. Вас вся академия запомнила. Не меня, а шапочку. А завтра к вашему декану придёт красавец мужчина с печатью великой тайны на лице и флёром грусти, или как там пишут в ваших романах. Кстати, Лизи, Чем ты забиваешь себе голову? Это отвратительно. С сегодняшнего дня только учебная литература и классика. Рассказывать, что большинство познаний в любовных романах у меня от мисс Перриш и её любовных страстей Розы, было как-то не к месту. Но и толстенный том «Справочник боевого мага», «Советы наставления бестиарий, забавные моменты из практики», авторство некоего каджа Маграта, не вызывал у меня воодушевления. И так практически наизусть знаю. Но там нет ни словечка на тему того, что делать, если поднятая вами нежить пытается стать вашим преподавателем. И ещё я бы хотел познакомиться поближе с твоим парнем, продолжил нудеть ректор. Он набрал неплохой разгон в ваших отношениях. Надо удостовериться, что всё это не из низменных побуждений. Из них, что может быть низменнее, чем желание подставить меня перед магической полицией? Но Маграт от чего-то не воспылал праведным гневом. Он просто почесал затылок под шапочкой и продолжил. Тогда надо будет подсказать ему парочку защитных заклинаний, ну, тех, которые помогают не заделать маленьких футболистов раньше времени. Ну, хватит. До маленьких футболистов мы с Гарисомм точно не дойдём. До да кем угодно, кроме него. Я глянула на ректора, который улыбнулся так широко, что прищурил глаза под очками. А шапочка в это же время сползла, открывая лоб и выбившуюся из причёски прядь. Пожалуй, с кем угодно, кроме этих двоих, и кроме магистра Салли, нынешнего ректора, в тот же список. Всех дружков Гарисона и прочих моих однокурсников. Я пока всерьёз не задумывалась об отце для своих детей. Все приличные маги начинают планировать продолжить свой род не раньше 100 лет. Маграт обзавёлся дочуркой, разменяв четвёртую сотню. Зато с двадцатилетний мной вдруг решил поднять эту тему. Я спать. А вы найдите себе какую-нибудь комнату, стены которой тоже хорошо помнят основателя, и там отдыхайте, дорогой папочка. Я успела отойти от него на ярд, когда Маграт догнал меня и схватил за руку. Зря смеёшься. Учитывая внешность твоей мамы, я мог бы стать твоим папой, и уж точно бы не жалел времени на воспитание. Это и сейчас не поздно, но вначале нужно разорвать нашу связь и найти место, где я смогу переждать до утра. Видишь ли, пока обыскивал кабинет ректора, слегка задел один артефакт. Теперь они уверены, что по академии бродит некий посторонний тёмный маг. Думаю, тревогу поднимут с минуты на минуту. Стоило ему произнести это, как где-то во дворе академии забили в гонг, а заклинание разнесло звук по всем этажам. Общая тревога Знак, что всем студентам пора вернуться в комнаты и ждать, пока преподаватели не разберутся с проблемой и не поймают нарушителя. Маграт выглянул в окно, присвистнул и поплотнее натянул шапочку на лоб, замаскировался. Угу. Хасан проник в кабинет ректора и попался одному из охранных артефактов. Сейчас выпустят стражи академии, которые схватят любого, кто не сидит в жилой комнате или не носит специальный артефакт. И что-то не похоже, чтобы у Маграта с ними были хорошие отношения. Но и привести его в комнату, где уже собрались остальные соседки, не вариант. Как и оставить здесь? Стоит кому-нибудь из преподавателей проверить его ауру, им сразу станет ясно, кто такой мой названный папочка на самом деле. И дальше, прощая академия, здравствуй, Харпер Тейт, новый боец на страже ледяных разломов. Есть одна идея, призналась я. Но вам она не понравится. Через несколько минут я вошла в свою комнату и ногой запихнула под кровать гормыхающий мешок, сделанный из свитера Гарисона. Не хочу хвастаться, но, кажется, я неплохо освоила искусство создания сумок из трикотажа. Полезный навык, как оказалось. К тому же, теперь будет что показать на конкурсе талантов, если меня вдруг выберут участвовать в Miss Академия. Следом за мешком полетели туфли и чулки, а я вытянула вперёд ноги и несколько раз согнула и разогнула пальцы, постановая от наслаждения. Теперь понимаю, зачем носят неудобную обувь на высоком каблуке. Ради вот этого момента. Затем я расстегнула слишком узкое платье, натянула другое, домашнее, и спряталась под одеялом вместе с хрюней. Его в самом деле так приятно обнимать, прижиматься к плюшевому монстру, который ещё немного пах туалетной водой Гаррисона». Я так набегалась за сегодня, что мечтала поскорее заснуть, но мои соседки думали иначе. "Эй, Харпер, что за гадость ты притащила?" Белла подошла ближе и склонилась надо мной. "Скелет для практики по некромантии". Я была сама честность, тем более уточнять происхождение скелета не требовалось. Но Белла разозлилась, запыхтела и подбоченелась, специально перегнувшись через кровать, чтобы заглянуть мне в глаза. Мы же договаривались. Никаких практических пособий в комнате. Это не пособие, а моя лабораторная работа. И надеюсь, ты помнишь. Полный текст звучал как никаких пособий, никаких парней и никаких вонючих овощей. А вот это тогда что? Я ткнула пальцем в разрезанный на части пирог, который пах луком и капустой на всю комнату. Затем перегнулась через край кровати и вытащила из-под неё мужской носок, левый. Это было видно по лоснящемуся низу и типично расположенной дырочке спереди. Под кроватью Белла валялась его пара, и, возможно, не одна. Парник с соседки заглядывали часто. Но вопрос, почему ради этого они не надевают целые и чистые носки, и куда бегут так, что вечно теряют хотя бы один, или территорию метят. Обидно, что они и под моей кроватью меток наставили, ведь пару дней назад выгребло всё оттуда и вымыла. Зато теперь и ректора не стыдно положить. Хотя нет, стыдно. Он так быстро согласился с моей идеей, а у меня не хватило духу признаться, что снова поднимать его я не собираюсь. Но в самом деле, назвался моим отцом, стащил где-то шапочку, выдумал возвращение Филча, рыскал в кабинете ректора, собрался преподавать у нас. Наверняка я напортачила с этими знаками, из-за этого и нежить вышла неправильной. Но со своей задачей Маград справился. Самое время ему упокоиться с миром. А завтра встану пораньше и верну его кости на место. И конец истории». Прицепилась к носкам. Белла забрала у меня из рук тот самый левый и выбросила его в корзину с мусором. «Да это мелочь по сравнению со скелетом. Немедленно отнеси эту гадость на кафедру некромантии. Я не собираюсь ночевать с ней в одной комнате». Жанин пока неспешно снимала слои макияжа, с каждым взмахом руки теряя каплю своей привлекательности. Её истинное лицо было настолько блёклым и невыразительным, что первое время я откровенно шарахалась. Но по сравнению с той же Беллой, Жанин просто золото, а внешность мешура. А ещё соседка отличалась редким равнодушием ко всему происходящему вокруг, поэтому равно и игнорировала пирог Ани, носки ухожоров Беллы. И мой скелет под кроватью. Так иди, верни своему принцу его верного левого, указала я на корзину и чернеющий в ней носок. Заодно найдёшь место, где переночевать, если здесь не нравится. А то знаю я эту кафедру. Всё, что там хранится, считается общим. Глазом моргнуть не успею, как скелет растащит, а мне из него ещё костяного дракона лепить. Убери кости немедленно. А вы почему молчите? Бэла обернулась к Жанин и Ане, но первая заметила у себя лишний волосок над губой и пыталась поддеть его пинцетом, а вторая сидела на кровати и не шевелилась, обнимая подушку. "Кому интересны скелеты, когда наша Харпер сегодня ходила на свидание с Гариссоном?" с предыханием произнесла подруга. "Я хочу подробности. Он назвал мою причёску гнездом". Переволновался Бедалага. "Перебила Жанин. признался, что это он подстроил представление с открыткой в руках Маграта. Ещё что поспорил насчёт свидания со мной, после затащил в туалет, снял там брюки. Здесь я осеклась, потому что рассказывать о сквернотаме Гариссона это подло и низко, даже учитывая наши с ним непростые отношения. Но Аня внезапно пришла на выручку. Когда ты зашла в комнату, лицо у тебя было такое задумчивое и светлое, а в руках поросёнок и цветы. Кажется, ты рассказываешь не всю правду. Угу. Знатный свин, ручная работа, дорогие материалы, крылья на мягком каркасе. Ради меня никто на такого не разорился. Бела скривилась, но тоже села на кровать. И сделанную мной причёску никто бы не назвал гнездом. Так что ты всё выдумываешь, хитрюга Харпер, заключила Жанин. Теперь давай правду. Мы ждём откровения о ваших поцелуях. Белла и Ани почти одновременно кивнули, наклонились вперёд, чтобы точно не пропустить детали. «Правду рассказать? Про то, как Гаррисон чмокнул меня? Но это скучно. Ни тебе волн жара, ни трепетание бабочек в животе, ни внезапно вспыхнувшей страсти. Но, к счастью, у меня же есть неплохая теоретическая база в этом вопросе». Он встал точно напротив меня, от вожделения его чёрные глаза уподобились глазам демона, А ноздри раздувались от едва сдерживаемой страсти. Я устремила взгляд в потолок и сжала хрюню. Точно, это он был моим пылким, но нежным любовником. Теперь главное не выдать себя раньше времени и вставить правильное имя. Уильям прошептал: "Сегодня ты будешь моей, Харпер Тейт". После обхватил меня за затылок и впился губами в мои губы. Его язык холодной змеёй вторгался в пещеру моего рта, исследовал её ласкал, робкий мох моего языка. «Любовная страсть и розы. Четвёртый том», — констатировала Аня и махнула на меня рукой. «От Харпер мы всё равно ничего не добьёмся. Можно ложиться спать». «Угу. Завтра Клариса всё равно расскажет. И без всяких змей», — согласилась с ней Белла. «Вот и славно». Пока они не передумали, я отвернулась к стенке и натянула одеяло повыше, чтобы удобнее было обнимать хрюню. Раз обнимай, что и целуй, внезапно пропищал он. Надо будет распороть его и вытащить артефакт-болталку. Тогда хрюнечка станет полностью идеальным, и попросить Ани, чтобы аккуратно зашила. Я точно не смогу. А продажа? Ну, как-нибудь потом. Соседки ещё немного пошушукались, после погасили свет, кроме ночника над кроватью Ани, которой тоже вручили парочку томов любовных страстей розы на праздник. Надо же было так проколоться, ведь знала, что у них с мисс Перриш сходные литературные вкусы. Уснула я почти сразу, а проснулась от звука открывающейся двери. Отец приучил меня спать очень чутко и держать под подушкой кинжал, который тут же удобно лёг в руку. Раздавшиеся голоса успокоили. «Здесь живут милые девочки», — прошептал магистр Салли. «Анни, Жанин, Белла и еще Харпер Тейт. Я о ней рассказывал. Характер скверный, но потенциал огромен. Одна из самых перспективных учениц в группе. Но, повторюсь, специально для мисс Тейт, которая уже проснулась и нас подслушивает, что без работы над собой и дисциплины потенциал ничего не значит». Харпер единственный тёмный маг здесь, тихо спросила Дикан Лоусон, затем сделала несколько шагов и провела надо мной рукой. Аура похожа на ауру нарушителя, но это точно не она. Здесь есть ещё люди. Живых только четверо, абсолютно безучастным голосом проговорил страж академии. Дальше дверь закрылась, в комнате снова стало темно, а я облегчённо выдохнула. План удался. Остался финальный аккорд. Отнести гости директора на место. Но это лучше сделать ближе к рассвету, когда преподаватели закончат обыскивать академию и будут сладко спать в своих постелях.